Смотрите, брюки все в пыли. У меня нет средств на уборщицу, сказал Кип. А Роза здесь не убирает, и вообще она слишком занята на фабрике. Где? удивился Кальвин. На фабрике, повторил Хантер. А вы не знали? И все от того, что ее назвали в честь Розы Люксембург. Поэтому жизнь у нее так и сложилась, произнес он с горечью. О, не стоит так обобщать, возразил Кальвин.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 "Плохи ваши дела. У нас все в порядке. Да вы почти банкрот", возразил Кальвин. "И я просто не понимаю, почему вы так упорно отвергаете мое предложение. Кроме меня, вашим убыточным изданицам вряд ли кто заинтересуется". Кальвин не знал, что и подумать. На всем протяжении разговора Хантер не то чтобы стоял на своем, а просто не проявлял интереса и все время косил глазами, как лошадь куда-то вбок.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 К тому же за последние двадцать лет характер Артемида изменился настолько, что эти пожилые дамы вряд ли узнали бы в нем то давнее суфражистское издание. Теперь я один все решаю. Артемида это я. А как же сестра? поинтересовался Кальвин. Розе наплевать, с досадой ответил Кип. Значит, не исключено, что акционерши были бы совсем не против продажи, развивая мысль сказал Кальвин.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 Прекратите, поморщился Хантер. Пыль ведь столбом. Хотите, покажу вам фото своей матери, спросил Кальвин. Это был его старый трюк. Не хочу, ответил Хантер. Но Кальвин все же извлек из нагрудного кармана пачку фотографий, отделил верхнюю и пододвинул Хантеру. На снимке виднелась стройная девица в черных чулках и туфлях на шпильках. Недурна, промямлил Хантер. А здесь она осветлила волосы, продолжил Кальвин. На следующей фотографии блондинка вылезала из ванны. Хватит, прекратил просмотр Хантер. Интересно, откуда вы их берете?» Ходили слухи, что Кальвин Блик сам и мастерит эти снимки. Из семейного альбома, откуда же еще?» — скромно сказал Блик. ловким движением длинных веснушчатых пальцев Кальвин мгновенно сложил снимки, словно колоду карт. На пальцах у него красовались кольца. Он обожал эти украшения и часто их менял.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 Вы же получили образование мистер Кип. Вы социально защищены, не то что я. Не думаю, что вы так уж беззащитны, язвительно возразил Хантер. Он всячески держался за возможность продемонстрировать свою непреклонность. Теперь он обратил внимание на брюки Кальвина, сшитые из эластика, и еще больше запрезирал его. В то же время у Хантера было немало причин опасаться этого человека. Ему хотелось, чтобы Блик ушел и как можно скорее. Любопытно. Сознаёте ли вы, что скрежещущий зубами и довольно громко, поинтересовался Кальвин. Я ознавал человека, страдавшего от такой же привычки. Так он, знаете ли, в конце концов стер свои зубы до корней. Безусловно, это симптом невроза, Фрейд в одной из работ пишет. «Слушайте блик, не выдержал Хантер. Ваш босс уже владеет тремя газетами, кучей периодических изданий и всеми теми безобразиями, которыми полон издательский рынок.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 Да, начинается.